Глава 3. Школы дизайна. Школы дизайна – промежуточная ступень между высшим образованием и курсами. Я сторонница получения высшего образования, но уж лучше хорошая школа дизайна, чем плохой вуз. Названия некоторых школ на слуху – школы детали, британская высшая школа дизайна, международная школа дизайна, пожалуй, самые известные. Объективно судить о качестве образования, которое они дают, сложно. Отзывы студентов и абитуриентов колеблются от восторгов до самой жестокой критики. Далее я приведу несколько отзывов на самые известные школы дизайна. Я специально нашла как крайне положительные, так и крайне негативные отзывы, чтобы подчеркнуть тот факт, что у разных людей мнения могут быть диаметрально противоположными. Имейте это в виду при выборе школы и меньше ориентируйтесь на анонимные отзывы в интернете и больше на реальные факты. Отзыв о школе детали. Сама закончила эту школу. Рекомендую только тем, кто действительно серьезно собирается заниматься профессией. На занятия ходила как на праздник. Закончила и второе поколение для продвинутых. Обучение действительно серьезное и очень изматывающее. Большое количество творческих заданий, которые необходимо не только выполнить, но и защитить. Пока училась, домашние были совершенно заброшены. Времени у меня ни на что другое не было. Делать дипломную работу решаются не все выпускники. Некоторые получают просто с в и д е т е л ь с т в о об обучении. Из тех, кто пошел на диплом, не все его защищают. Детали дорожат своими дипломами и выдают их только тем, кто действительно в состоянии работать на выходе из стен школы. Дипломная работа – это задание на разработку дизайн-проекта квартиры или дома. От архитектурного проектирования до полного подбора мебели, света, всех отделочных материалов и аксессуаров. Еще отзыв о школе детали. Думаю, вы должны понимать, что в первую очередь детали – это бренд. Занятия есть разные, и полезные, и полный бред. Из того, что очень не нравится, такие важные вещи, как эскизы для декораторов, не включены в программу. Вы можете на них пойти, но за дополнительную плату, не маленькую, естественно. Отзыв о Международной школе дизайна. Я училась в этой школе на курсе один год, очно, интенсив диплом А. Честно говоря, не все мне нравилось в этой школе. Приходилось вступать в жесткие споры и дискуссии с некоторыми преподавателями о более подробных деталях проектирования, на что ответ был однозначный – вы дизайнеры, а не проектировщики. Следовательно, как можно было технически просчитать некоторые элементы дизайна? Они дают базу очень маленькую. Когда пришла впервые на объект под ключ, то поняла, что этих знаний недостаточно, пришлось вникать во все самой. Небольшую структуру организации процесса там поймешь, но основательную не получите. Конечно, есть преподаватели-профессионалы в полном смысле этого слова. Прекрасная подготовка занятий, но их очень мало. Всем советую очень серьезно подумать над этой школой. Вопрос, чего хотите, какой уровень? Сейчас, по прошествии времени, думаю, что денег этих не стоит. Цены как в МГУ, а уровень как на курсах. После них только свободное плавание. Обращалась к ним по поводу трудоустройства, но никаких результатов, кормили завтрашним днем, в итоге плюнула на них. Устраивалась на работу с их дипломом и тоже столкнулась с проблемами. Все это красиво называется, но по сути ничего не значит. Вы все-таки не конкуренты с Мархи или с Трогановкой. Все, на что можно рассчитывать, и то в лучшем случае, если у вас кроме этого образования ничего нет, быть помощником дизайнера, то есть кисточки мыть. И набираться опыта и практики непосредственно у профессионалов, а там уже будет видно. Онлайн-курс «Арт-объекты из бумаги». Энтони Гиббон – молодой креативный дизайнер и преподаватель. Перевод – преподаватель Елена Лазарева. На большом экране – прямая трансляция из Лондона. 5 занятий по четыре академических часа. Вместе с Энтони студенты на практике осваивают всевозможные принципы работы с различными, в том числе и необычными, материалами – бумага, фольга, пленка, спагетти, скрепки и так далее – Получаются объемные арт-объекты, концептуальные идеи для оформления интерьера, предметы мебели, скульптура и архитектурные конструкции. Энтони показывает работы британских студентов и примеры м е т р о в дизайна. Студенты осваивают технику мозгового штурма и принципы продуцирования идей. Насыщенные, увлекательные занятия, которые выводят на высокий мировой уровень дизайнерского мышления. Отзыв о британской школе дизайна. Маргинальное заведение – это британка. Что кем-то ценится сегодня? Ты не умеешь рисовать? Не вздумай учиться, а то потеряешь свой стиль. Нет вкуса? Правильно, это анахронизм. Ты должен быть передовым. И вообще, кто он тот, кто может тебя научить профессии? Ну, конечно же, это ты. Самый любимый и уважаемый тобой и есть. Вот и учись. Еще отзыв о британской школе дизайна. Скоро у нас будет показ работ по всем предметам. Живопись, рисунок, макетирование, дизайн-проектирование. Которые мы прошли за первый семестр. Проектирование и рисунок, правда, потом еще будем изучать, окончательная защита летом Так что идеальный день, на мой взгляд, когда все преподаватели на месте Приходи, смотри, общайся Может, ты посчитаешь, что ничего из увиденного и услышанного тебе вообще не нужно, и ты и так это все знаешь Я не могла, поэтому не жалею Думаю, что полученные навыки и знания в работе мне очень пригодятся К лету мы будем готовить проект либо кафе, ресторана, либо магазина Ну, а в этом проекте будет все, и чертежи, и рисунки, и макеты, и визуализация в 3D Насколько этих знаний достаточно, чтобы начать самостоятельную работу, наверное, каждый решает сам для себя. Учатся ведь тоже все по-разному, да и требования к себе и к окружающему всех тоже разные. Кто-то после этих курсов продолжает учиться и учится всю жизнь, ходит на тренинги, семинары, выставки, читает литературу, постоянно повышает свой уровень, а кому-то и эти курсы не нужны, так как и без них считает себя суперспециалистом. Я не имею в виду дипломированных архитекторов и дизайнеров, а тех, у кого основная специальность совершенно с дизайном не связана, Так что можно и сразу, решив стать дизайнером, прямо из дома шагнуть в практику. Наверное. Возможности и потенциал у всех тоже разные. А на курсах, причем на любых, дают все равно азы. А дальше развивайся сама. Или не развивайся. Я лично хочу после окончания курсов начать потихоньку работать. Ну и учиться буду продолжать. Вот такие отзывы. Каждому важно свое. Я бы при выборе школы дизайна обратила внимание на следующие моменты. Первое. Длительность занятий и количество часов. Чем дольше и больше вы учитесь, тем лучше. Второе – личности преподавателей. Кто будет вас учить? Практикующие ли дизайнеры? Известные ли? Имеются ли у них публикации в престижных профессиональных журналах? Третье – выпускники. Кем они стали? Где работают? Четвертое – предоставляется ли возможность стажировки? Если да, то это огромный плюс. Безусловно, чем лучше и престижнее школа, тем выше стоимость обучения. И как со всеми дорогостоящими товарами, высокая цена отнюдь не гарант качества, поэтому к выбору школы следует отнестись еще более внимательно, чем к выбору вуза. Также сравнивать учебные программы, к счастью, они обычно легко доступны, ходить на дни открытых дверей, поговорить со студентами, п о читать отзывы на форумах и в социальных сетях. Обычно обучение в школах дизайна занимает год-два. Интенсивность занятий тоже бывает разная, от двух дней в неделю до каждодневных лекций. Проще всего ориентироваться по количеству академических часов. Простое правило. Чем их больше, тем лучше. Конечно, бывают скучные и бесполезные лекции, которые вам ничего не дают. А бывает так, что занятия вам лишь кажутся ненужными, но потом вы поймете, что посещали их не зря. Тем не менее, главная опасность со школами дизайна – не добрать знаний и часов лекций. Поэтому рекомендую использовать на полную катушку все дополнительные возможности. Факультативы, консультации, предметы по выбору, дополнительные курсы. Хочу подсказать вам еще одну хитрость, которая может очень помочь в обучении. Зачастую на занятиях присутствует вся группа, но преподаватель разбирает студенческие проекты вдвоем с автором работ, а остальные в это время занимаются своими делами, болтают, флиртуют, ведут обычную студенческую жизнь. Занимайте место на первой парте или где-то еще поблизости от преподавателя и внимательно слушайте, а если получится, то и принимайте участие в обсуждении работ ваших сокурсников. Учитесь и на чужих ошибках тоже».